Далее официальная история сообщает. Важное значение для обороны страны имело вовлечение в работу на производстве большого числа женщин. В 1940 году они составляли треть общего числа рабочих и служащих производственной сферы, то есть 11 миллионов человек. В колхозах и совхозах женщины составляли до 80% рабочей силы. Это уже была не просто мобилизация, а тотальная мобилизация всех ресурсов страны, экономических и людских. А ведь речь идет об октябре-ноябре 1940 года, когда еще не был подписан план «Барбаросса», а советские и немецкие войска соприкасались только на границах Польши и Восточной Пруссии. Простым людям трудно даже представить, Чем только не приходится лично заниматься отцу нации, вождю всех народов, населяющих шестую часть суши. Совершенно секретно постановление ЦК ВКПБ о песне товарищей Френкеля и Покраса, принимая нас, с суоми красавица». «Временно до особого распоряжения прекратить исполнение по радио со сцен и в строю песни товарищей Френкеля и Покраса, «Принимай нас, суоми, красавец!» Эта песня была написана по заказу главпу накануне войны с Финляндией и получилась очень удачной. Сталина она понравилась и надо сказать честно, что не ему одному». Как и многие другие песни, она стала жить своей жизнью без относительно причин ее породивших, создавая ненужную на дам этапе напряженность в переговорах и с финнами, и с немцами. Сталин, зачеркнул в постановлении слова «изъять из песенников», написал резолюцию до августа 1941 года. Примечание, мы уже писали, что на обеспечение сталинских захватов были мобилизованы лучшие силы творческой интеллигенции страны. Советская культура самозадвенно работала на операцию «Гроза», ничего не зная о ее существовании. Почитайте слова этой песни и подумайте, существовала ли на свете еще какая-нибудь идеология. еще придавать захватническим походам столь лирический характер. Это вам не немецкая вир Со снегом по околкам кудряется, пограничный скупой кругозор. принимая нас, суоми, красавица, в ожерелье прозрачных озер. Ломя танки широкие просеки, Самолеты жужжат в облаках, Невысокое солнышко осени Зажигает огни на штыках. Мы привыкли брататься с победами, И опять мы проносим в бою По дорогам схоженным дедами Краснозвездную славу свою. Много лжи в эти годы наверчено, Чтоб запутать финляндский народ, Раскрывайте ж теперь нам доверчиво половинки широких ворот. Ни шутам, ни писакам, юродивым, больше наших сердец не смутить. Отнимали не раз вашу родину. Мы приходим ее возвратить. Мы приходим помочь вам расправиться, расплатиться с лихвой за позор. Принимай нас, суоми красавиц, в ожерелье прозрачных озер. Хорошая, честная песня. В ней даже есть обещание провести чистки и расстрелы. Мы приходим помочь вам расправиться. Таких песен было заготовлено великое множество, и хранились они в секретной папке номер 35. Так она и называлась, 35-я папка. Хотя и представляла собой целый стеллаж. Когда-нибудь, в виде приложения к этой книге, Я издам целый сборник, более семидесяти песен. Например, «Красный флаг, коммунарами поднятый, Принесли мы французский народ, И Париж вашу Гитлера отнятый».